Опершись о мотыгу, он смотрел, как автомобиль пронесся по аллее и остановился возле дома. Мисс Дженни с молодым Байердом вышли и поднялись на веранду. Мотор все еще работал, в чистом предвечернем воздухе трепетала тонкая струйка выхлопных газов, и Саймон с мотыгой в руках подошел и уставился на множество циферблатов и кнопок на щитке с приборами. Байерд обернулся в дверях и окликнул его. — Выключи зажигание, Саймон. — Чего выключить? — Видишь вон ту блестящую ручку около руля? Поверни ее вниз. — Нет, сэр, — ответил Саймон, пятясь от автомобиля. — Я до него ни за что не дотронусь. Не хочу я, чтобы эта штука у меня под самым носом на воздух взлетела. — Ничего с тобой не будет, — с досадой буркнул Байер. «Просто возьми и поверни ее вниз. Вон ту блестящую штуку!» Саймон подозрительно смотрел на всевозможные приборы, но ближе не подходил. Потом вытянул шею и заглянул в машину. «Ничего я там не вижу. Только одна большая палка из пола торчит. Вы про нее, что ли, говорите?» «Про выругался Байерт. Двумя прыжками соскочив с веранды, Он открыл дверцу и, под любопытным прищуренным взглядом Саймона, повернул рычаг. Мурлыканье мотора смолкло. «Ах, вот вы, значит, про что говорили», — сказал Саймон. Посмотрев некоторое время на рычаг, он выпрямился и уставился на капот. «Теперь тут внизу уже не кипит, значит, ее так останавливают». Но Байерд уже снова поднялся по ступенькам и вошел в дом. Саймон еще немного постоял, изучая блестящую длинную штуковину. Время от времени он дотрагивался до нее рукой, но тут же тер руку о штаны. Потом медленно обошел вокруг, пощупал шины, бормоча что-то себе под нос и качая головой. После этого он вернулся к клумбе с шалфеем где и нашел его Байерт, вскоре выскочивший из дома. — Хочешь прокатиться, Саймон? — спросил он. Мотыга Саймона остановилась, и он выпрямился. — Кто? — Я, что ли? — Ну да, ты. Пошли, прокатимся немножко по дороге. Саймон стоял застывший в неподвижности мотыгой и медленно почесывал затылок. «Идем», — сказал Байерд, — «мы только немножко прокатимся по дороге, ничего с тобой не сделается». «Ладно, сэр», — согласился Саймон, — «пожалуй, со мной и правда ничего не сделается». Пока Байерд потихоньку подталкивал его к автомобилю, он уже не сопротивляясь прищуренным глазом, задумчиво изучал различные его части, как нечто, долженствующее отныне стать реальной величиной в его жизни». Остановившись возле дверцы и уже занеся ногу на подножку, он в последний раз попытался дать отпор коварным силам, лишающим человека способности здраво рассуждать. «А вы не будете гонять по кустам, как в тот день с Айсомом?» Байерт успокоил его, и он медленно забрался внутрь, невнятно бормоча какие-то слова, в которых уже заранее слышалась тревога, и сел на краешек переднего сиденья, поджав под себя ноги и, вцепившись одной рукой в ручку дверцы, а другой в ворот своей рубашки. Автомобиль пронесся по аллее, миновав ворота, выехал на большую дорогу, а он все еще сидел, сгорбившись и сильно подавшись вперед. Автомобиль набрал скорость, и Саймон внезапным судорожным движением схватил свою шляпу как раз в ту секунду, когда она готова была слететь у него с головы. «Может, уже хватит, а?» — громко предложил он и нахлобучил шляпу себе на лоб. Но не успел он выпасть ее из рук, как ему тут же пришлось снова изо всех сил в нее вцепиться. И тогда он снял ее совсем, зажал под мышкой, опять ухватился за что-то спрятанное на груди. И громче прежнего сказал, «Мне надо сегодня прополоть эту клумбу. Пожалуйста, сэр, мистер Байерт» добавил он, всем своим высохшим старым телом подаваясь вперед и украдкой бросая быстрые взгляды на придорожные кусты, которые с нарастающей скоростью проносились мимо. Потом Байерт наклонился к рулю, и Саймон увидел, как напряглась его рука, и они рванулись вперед с грохотом, напоминающим глухие раскаты далекого грома. «Земля, немыслимая лента дороги!» С треском исчезала под машиной, вздымаясь бешеным вихрем пыли, а придорожные заросли сливались в сплошной струящийся туннель. Саймон не проронил ни слова, не издал ни единого звука, и когда Байер, свирепо усмехаясь, оскалился, он уже стоял на коленях на полу, зажав подмышкой старую шляпу и вцепившись в отворот рубашки. Спустя некоторое время Барц снова взглянул на Саймона и увидел, что тот смотрит на него, и что мутная радужная оболочка его глаз утратила темно-коричневый цвет, на котором обычно даже не выделялись зрачки, стала совсем красной, и что глаза его, не мигая, встречают свирепые поры у ветра и светятся бессмысленным фосфорисцирующим блеском, как глаза животного». Байерт до отказа выжил «Акселератор».